Полковник занялся петухом, хотя в этот четверг предпочёл бы полежать в гамаке. Дождь не переставал уже несколько дней. За прошедшую неделю водоросли у него в животе пышно разрослись. Ночь он проводил без сна. Не давали заснуть хрипы жены. В пятницу днём октябрь сделал передышку. Приятели Августина, портные из мастерской, где тот работал, фанатики петушиных боёв, воспользовались случаем и пришли посмотреть петуха. Петух был в форме. После их ухода полковник вернулся в спальню. Что они говорят, спросила жена. Они в восторге, уже откладывают деньги, чтобы поставить на петуха. Не знаю, что они нашли в этом ужасном петухе, сказала женщина. Настоящий род, голова слишком маленькая для таких ног. Они говорят, что это лучший петух в округе, возразил полковник. Стоит не меньше 50 песо. Он был уверен, что этот довод оправдывает его решение сохранить петуха, оставшегося после сына. 9 месяцев назад во время петушиного боя его изрешетили пулями за распространение листовок. А что толку, сказала женщина. Когда кончится маис, нам придётся кормить его собственной печенью. Полковник, который в это время разыскивал в шкафу свои полотняные брюки, задумался. Осталось потерпеть несколько месяцев, сказал он. Уже точно известно, что бои будут в январе. Потом мы сможем продать его ещё дороже. Брюки были мяты. Женщина разложила их на плите и стала гладить двумя духовыми утюгами. Зачем тебе понадобилось выходить из дому? спросила Анна. "Ох, вот что? А, я совсем забыла, что сегодня пятница", проговорила она, возвращаясь в комнату. Полковнику оставалось надеть только брюки. Она кинула взгляд на его ботинки. Их уже пора выбросить. Ходи в укированных. Полковника охватило отчаяние. Но они похожи на сироцкие. Каждый раз, как я их надеваю, мне кажется, что я убежал из приюта. А мы есть сироты после смерти Августина, сказала женщина. И опять убедил у полковник. Он пошёл к порту раньше, чем раздались гудки котеров, в лакированных ботинках, белых брюках и рубашке без воротничка, застёгнутой на медную застёжку. из магазина сирийца Моисея он наблюдал, как причаливали катера. Пассажиры, измученные восемью часами неподвижного сидения на одном месте, сходили на берег. Как всегда, это были бродячие торговцы и жители, что уехали из городка на прошлой неделе, а теперь возвращались к привычной жизни. Хоть и катер приходил последним. В тревожном ожидании полковник смотрел, как он швартуется. На палубе привязанный к трубе и покрытый куском брезента, лежал почтовый мешок. Полковник сразу нашёл его взглядом. 15 лет ожидания обострили интуицию. Петух обострил нетерпение. С 10 минут, как почтовый инспектор поднялся на палубу, отвязал и закинул мешок за спину, полковник не упускал его фигуру из виду. Он следовал за ним по улице, параллельно порту, сквозь лабиринт лавок и складов с грудами разноцветных товаров, выставленных на показ. Каждый раз, когда полковник шел за почтовым инспектором, он испытывал волнение, всегда особое, но неизменно гнетущее, как страх. На почте ожидал газет и врач. «Жена просила узнать, доктор, вас не ошпарили кипятком в нашем доме? — сказал полковник. Врач был молодой, с черными блестящими кудрями и, да не правдоподобие, великолепными зубами. Он поинтересовался здоровьем больной. Полковник отвечал подробно, не переставая следить за почтовым инспектором, который раскладывал письма по ячейкам. Его неторопливые движения выводили полковника из себя. Врач получил письма и бандероль с газетами. Отложив в сторону проспекты научных изданий, он взялся за письмо. Инспектор, между тем, раздал почту присутствующим. Полковник впился взглядом в ячейку, куда клали корреспонденцию на его букву. Письмо «Авиа» с синей полосой по краям конверта усилило его волнение. Врач сломал печать на пакете с газетами. Пока он просматривал самые важные сообщения, полковник не спускал глаз с ячейки. Ждал, что инспектор подойдет к ней. Но тот не подошел. Врач оторвался от газеты, посмотрел на полковника, потом на инспектора, который уже сидел у телеграфного аппарата, потом снова на полковника и сказал. «Пойдемте». Инспектор не поднял головы. «Для полковника ничего нет». Полковник смутился. «Я ничего и не ждал», — солгал он. Потом посмотрел на врача своим детским взглядом. «Мне никто не пишет». Они возвращались в молчании. Врач погрузился в чтение газет. Полковник шагал, как обычно. Казалось, что он ищет потерянную монету. Был ясный вечер. Миндальные деревья на площади роняли старые листья. Когда подошли к кабинету врача, начинало смеркаться. Какие новости? спросил полковник. Врач дал ему несколько газет. Неизвестно, сказал он. Трудно вычтеть что-нибудь между строк, оставленных цензорой. Полковник прочитал самые крупные заголовки.